Мы прошли мимо винной лавки, где в окне висело объявление «Хорошее вино, 30 сантимулитр». «Вот куда будем ходить, если останемся без денег», — сказала Бред. Когда мы проходили мимо лавки, женщина, стоявшая в дверях, посмотрела на нас. Она крикнула что-то через плечо, и три девушки подошли к окну и уставились на нас. Они смотрели на Бред. У ворот коррали два контролера, отбирали билеты у входящих. Мы прошли в ворота. За оградой росли деревья и стояло низкое каменное здание. В конце двора виднелась каменная стена коррали с отверстиями, которые, словно бойницы, шли по фасаду каждого из двух загонов. К стене была прислонена лестница, и люди поднимались по ней и становились на широкие перегородки между загонами. Когда мы по траве под деревьями подходили к лестнице, мы прошли мимо больших выкрашенных серой краской клеток, в которых стояли быки. В каждой клетке было по одному быку. Они приехали поездом из костилии и их на вокзале выгрузили в товарных платформ и привезли сюда, чтобы выпустить из клеток в кораль. На каждой клетке была обозначена фамилия и клеймо владельца. Мы влезли на лестницу и примостились на стене, откуда виден был кораль. Каменные стены были выбелены, на земле послана солома, и вдоль стен стояли деревянные кормушки и корыты для воды. «Посмотрите туда», — сказал я. За рекой на плато поднимался город. Древние валы и крепостные стены были сплошь усеяны людьми. Три ряда укреплений чернели людьми, словно три наведенные тушью линии. Выше, в окнах домов, повсюду виднелись головы. На деревья у края плато взобрались мальчишки. «Они точно ждут чего-то», — сказала Бред. «Они хотят видеть быков». Майкл и Билл стояли на противоположной стене загона. Они помахали нам. Запоздавшие зрители стояли за нами, нажимая на нас, когда их теснили сзади. «Почему они не начинают?» — спросил Роберт Кон. К одной из клеток привязали мула, и он потащил ее к воротам в стене кораля. Служители кораля, вооруженные ломами, подталкивали и приподнимали клетку, чтобы она стала прямо против ворот. На стене уже стояли другие люди, готовясь открыть ворота короля и дверцу клетки. Открылись ворота в задней стене кораля и, крутя головой, поводя тощими боками, вбежали два вала. Они стали рядом недалеко от стены, головой к воротам, откуда должен был появиться бык. «Вид у них невеселый», — сказала Бред. Люди на стене нагнулись и открыли ворота кораля. Потом они открыли дверцу клетки. Я перегнулся через стену, пытаясь заглянуть в клетку. Там было темно. Кто-то постучал по клетке железным прутом. Внутри точно взорвалось что-то. Бык шумел, всаживая рога направо и налево в деревянные доски клетки. Потом я увидел темную морду и тень от рогов, и, стуча копытами по гулким доскам, бык ринулся в кораль, заскользил передними ногами по соломе, остановился, дрожа всем телом, со вздувшимися горбом шейными мышцами и, задрав голову, оглядел толпу на каменных стенах. Оба вала попятились к стене, опустив голову, не спуская глаз с быка. Бык увидел волов и кинулся на них. Один из загонщиков, стоявший за кормушкой, громко крикнул, хлопая шляпой по деревянным доскам, и бык, забыв о валах, повернул подобрался, подскочил к кормушке и стал быстро-быстро бодаться правым рогом, стараясь всадить его в загонщика. «Господи, как он хорош!» — сказала Брэд. Бык стоял как раз под нами. «Посмотрите, как он умеет пользоваться рогами!» — сказал я. «У него левый и правый удар, как у боксера! Неужели? Посмотрите!» «Не могу уследить! Подождите, сейчас выпустят другого!» В воротах уже стояла вторая клетка. В дальнем углу кораля загонщик отвлекал внимание быка, прячась за дощатую загородку, и пока бык смотрел в его сторону, ворота открыли, и второй бык ворвался в кораль. Он кинулся прямо на валов, и два загонщика выбежали из-за досок и стали громко кричать, стараясь перехватить его. Они кричали «А-а-а! Торо!» и размахивали руками, но бык не повернул. Валы стали боком, чтобы принять удар, и бык всадил рога, одного из них. — Отвернитесь, — сказал я Брэд. Но она смотрела на быка, как зачарованная. — Вот и отлично, — сказал я, — если вам не противно. — Я видела, — сказала она. — Я видела, как он ударил сначала левым, потом правым рогом. — Молодец. Волк, как упал, так и остался лежать, вытянув шею, отвернув голову. Внезапно бык оставил его и ринулся к другому валу, который все время стоял в дальнем углу кораля, крутя головой и следя за быком. Вол неуклюже побежал. Бык нагнал его, легонько толкнул в бок, отвернулся и свирепо со вздувшимся загривком посмотрел на усеявших стены людей. Вол подошел к нему и сделал вид, что хочет обнюхать его, и бык несколько раз небрежно боднул вола. Потом бык обнюхал вола, и они вместе рысцой побежали к первому быку.